Ах да, тут ведь есть рояль, я забыла. Пойдемте, Хеббинси. Постой, ты не хочешь доесть? Я подожду. Второе я уже все съела. Осталась одна кожица, я ее не хочу. Пока принесу десерт, я успею помузицировать. Пойдемте, госпожа.